Глава 20. Соня. Отвратительный день. В моей жизни таких было много, но этот мог бы войти в первую пятёрку. До дома добралась на автопилоте. К счастью, не попала в аварию и даже смогла довольно ловко припарковать машину. А дальше ноги сами понесли меня к лифту и к квартире, где я быстро скинула обувь и одежду и тряпкой упала на диван. Это не я устала. Эта проблемы всего мира рухнули на мою бедную голову в один день. Решение не отступать от дела Исмаиловой, поцелуй с Максом и словно между прочим сброшенная им бомба. Не женат, не женат. Какое мне, собственно, до этого могло быть дело? Женился, развёлся. Слова, женился для Титова. Это как сходить в магазин за сахарным песком. Надо, значит, надо. С другой стороны, диванно приземлился Стёпа. Он взял с собой огромную коробку с карандашами и фломастерами, альбом и подкатил небольшой столик. Неужели на Ютубе закончились интересные ролики, Степашка? Я через силу улыбнулась сыну. Моё паршивое настроение никак не должно влиять на него. Иначе, что я буду за мать такая? Почти. Завтра на одном из каналов обещали развенчать миф про зубную фею. Это на том же самом, где разоблачили Деда Мороза? Именно. Он деловито кивнул и отвернулся к своему альбому. Видимо, у сына оказались более интересные дела, чем поддерживать светскую беседу с мамой. Я протянула руку к тумбочке и нащупала холодный пластик. Подхватила его и поднесла домашний ноутбук на колени. Мне нужно было отключить точку доступа к интернету у телевизоров. И на телефоне Стёпа. Он пользовался моим старым айфоном. сам нашёл, как устранить функцию родительского контроля, и сам задавал интересующие его темы. И не потому, что в свои 6 лет умел читать. Степан оказался прозорлив и находчив, поладив с голосовым помощником. Пока железо шумело и разгонялось, я снова вернулась к мыслям о Максе и его словах. То, что было между ним и Любой, их брак, всё это меня не должно трогать. С той жизнью я давно распрощалась, подведя жирную красную линию, и никогда за все эти годы через неё не переступала. Браузер открыл передо мной поисковую строку. Да есть чего мне вообще переживать о том, женат Титов или нет? Словно от этого зависело моё или Стёпино будущее. Скорее сейчас я подстраивалась под гнев Исмаилова, и это самое реальное из всех проблем. Сделав запрос, нажала Enter. А через секунду на экране появились статьи, в заголовках которых фигурировало название нашей с Максом юридической фирмы, его фото, мои фото, наши совместные фотографии с приёмов и мероприятий. Я чертыхнулась и подняла взгляд на то, что набрала. Брак юриста Максима Титова с Любовью Фроловой. Перечитала несколько раз, чтобы убедиться, что не ошиблась. Странно, ни одного упоминания про его бывшую помощницу я не нашла. Словно кто-то очень опытный и знающий свое дело постарался не оставлять следов Любы рядом с Максом на просторах интернета. А это совсем не просто, ведь сеть помнит все, даже то, что ты сам почти позабыл. Например, вашу свадьбу. По одной из ссылок, которая вела на страницу какого-то женского интернет-издания в разделе «Все это о любви» была подборка «5 самых успешных супружеских пар Москвы 2015 года». И пусть нас поставили на последнее место в этом трижды никому не нужном рейтинге, я не могла оторвать взгляд от двух приложенных фотографий. Она свадебная. Я сделала это не потому, что на ней мы с Максом очевидно стояли в соответствующих нарядах. Нет. Это был портретный снимок. Точно такой же стоял у меня на тумбочке в нашей старой квартире. Мы танцевали. Я положила голову ему на плечо. Он подбородком уперся мне в макушку. Наши глаза были закрыты. И даже сейчас я до ноты помнила песню Фрэнка Синатры «Снова и снова». Второе фото яркое и зажигательное, с вечеринки в стиле Гэтсби. На мне черное платье с бахромой и голливудские локоны. У Макса расстегнутый галстук бабочкой и черные подтяжки. Мы смеемся искренне, словно это самый лучший момент в нашей жизни». Вокруг блеск и фейерверк эмоций. Тогда не было никакой боли, тогда не было никакой любви. Я, я и снова я на фото рядом с Титовым. И ни слова про Варию, второй брак, будто бы Фролова не существовала вовсе. Будто бы кто-то вычеркнул её имя из биографии Титова Максима. И я знала, как зовут этого гения. Егор. И теперь я читала биографию своего бывшего мужа, в которой была я. успешные дела и даже какой-то скандал со сливыми фото от мужа клиентки. Но вот никакой любы тут не было. Ну ведь она была. От мысли меня отвлёк звук упавших на пол фломастеров. Я машинально закрыла крышку ноутбука, забыв закрыть браузер, и переползла по дивану ближе к сыну. Стёпа, что ты рисуешь? Я не рисую, а пишу. Здесь ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, зайцы, мешок с подарками, сугробы и снег. Это мало похоже на письмо. Мама сын серьёзно посмотрел на меня. Древние люди так и писали, рисунками. Ты не древний человек. Ты маленький упёртый мужчина, который отказывается учить буквы. Как написать самое важное, я знаю. Самое важное это, полагаю, мамочка, я люблю тебя. Мне нравилось подкалывать сына и ловить на противоречиях. Его глаза тут же становились серьёзными. Он очень хотел найти подходящий, в случаю, ответ. У Степы часто получалось, но не сегодня. «Сигнал сос, змейка-кружок, змейка. Когда я поеду на необитаемый остров, то мне это пригодится больше, чем мамоч...» Он запнулся и посмотрел на меня, проверяя, не обиделась ли я, и на всякий случай перевёл тему «Тема». На у Деда Мороза я попрошу такое, что он точно не достанет, и я сразу пойму, что взрослые все наврали. Господи, я взмахнула руками в бессилии. Ладно, маленький гений, и что же ты решил загадать? Стёпа наклонился и поднял фломастеры, складывая их по цветам в коробку. Все они соответствовали определённой палитре, от тёмных к светлым. Вместо тех, что нашли своё место, сын взял ярко-синий и под ёлкой рядом с мешком немного корявыми печатными буквами написал одно слово: папа. И я думала, что этот день уже не мог стать хуже. Как же я ошибалась. Внутри я раскисла и хотела превратившись в кисель, полностью впитаться в обивку дивана, исчезнуть на несколько минут и поплакать. «Папа может, папа может все, что угодно!» Поют дети в детском саду каждое 23 февраля. Хлопают в ладоши, пока худ рук наигрывает известную мелодию на старом пианино. Папы подыгрывают со своих мест, им вручают приготовленные заранее открытки с коряво нарисованными танками, кораблями и самолетами, ленточками, цифрами 23 и словом «папе» или «любимому папе». Последний такой утренник Степан пропустил. Устроил утром истерику с намерением не идти в сад ни под каким предлогом. Наша нянечка едва не побежала в церковь свечку ставить, думая, что в него вселился демон. А я только к вечеру поняла, в чём дело. Он так и не сознался. Я не стала настаивать и делать эту рану ещё шире. Мама может быть кем угодно, только не папой. Поэтому, собрав себя в кучу, передумала раскисать и улыбнулась сыну. «И куда ты это письмо собираешься отправить? У тебя есть точный адрес?» «Да нет же!» Он сказал это так, словно объяснял мне, не сведущий, самое очевидное. «Положу под елку! Ночью придут помощники Деда Мороза и заберут его!» Я кивнула и погладила Стёбу по голове. Он привычно, но не слишком активно попытался вывернуться. Знаешь, это отличный план, но в нём есть одно большое, я развела руки в сторону. Просто огромное упущение. И какое? с любопытством спросил сын. Я закатила глаза. Всё-таки он ещё такой ребёнок. Ёлка. У нас нет ёлки. Так что убирай фломастеры и поедем выбирать пушистую красавицу, обновим украшения и вечером положишь под дерево своё письмо. Договорились? Стёпа моргнул раз или два. Он будто не сразу понял, о чём я. Медленно кивнул и стал прибираться. Как раз в этот момент зазвонил мой айфон. Я вздрогнула, словно бы ждала плохих новостей. На дисплее светилось имя моего мужа Титов М.А. Номер он так и не поменял, а я не смогла удалить его из записной книжки, лишь переименовала привычное "любимый" на безликие инициалы. Я ответила на звонок. «Это не займет больше десяти минут. Ладно, сынок?» Он кивнул и улыбнулся, все еще немного заторможенно и задумчиво. Исмаилов вылетел в Москву, чтобы решить вопрос со спонсорами и пиарщиками. «У нас есть от силы два дня, Соня. А потом... Потом я выиграю дело, и справедливость восторжествует». «Сонь, ты не понимаешь», – просипел Титов. «Нет, милый», – с нажимом повторила я, – «это ты не понимаешь». Лицо Исмаилова теперь знает каждая дворовая собака. Так что более безопасного места, чем Армавир, для меня не существует, а более ценного человека, чем я, не существует для Исмаилова. На его месте я бы наняла для меня охрану и лично сдувала пылинки с моих туфель, чтобы никто не узнал, на что на самом деле способно это чмо. Я блефовала и не была так уверена в своей победе, но бровировать перед Максом особый вид кайфа. И потом, убивать меня или Лилию сейчас действительно накладно и глупо. То ли я забыла отголоски 90-х, то ли слишком сильно верила в институт репутации в нашей стране. А вот Макс придерживался другого мнения. Проречав что-то в трубку, он отключился, оставив меня наедине с собой и своими мыслями. После разговора я еще долго не могла прийти в себя. Сидела и тупо пялилась в черный экран, на котором недавно горели родные буквы – Мне нравилось быть титовой, но теперь мою фамилию носила Люба, и что-то выворачивало от одной мысли об этом. Кто угодно, но не она. "Ну, мам!" прокричал Стёпа из коридора, и мне пришлось поторопиться к сыну. Дорога до центра Центрального универмага заняла около 20 минут. Мы быстро припарковались со стороны площади, вышли на улицу и окунулись в мир, полный запаха хвои, блеска новогодних гирлянд. Ярких игрушек и прочих украшений. Между рядами стояли торговцы горячими пирожками и чаем. Для тех, кто замерзнет, в не слишком морозные – плюс восемь. Степа с интересом разглядывал деревянные свистульки и стеклянные разрисованные вручную шары. Ему даже предложили попробовать что-то изобразить самому. Украдкой показывая мне стоимость такого развлечения в добрые пятьсот рублей. Но он отказался. Мам, а правда, что ёлка на Красной площади в Москве тоже настоящая? Правда? кивнула я. Каждый год устраивают настоящий отбор и выбирают самую лучшую ёлку, чтобы та украшала главную площадь страны. Откуда ты знаешь? Потому что когда-то там жила и знаю всё про и я подкусила язык, внезапно осознавая, что сын только что обвёл меня вокруг пальца и выудил информацию самым неожиданным образом. Просто застал в расплох. «Маленький хитрый чертенок, но до чего умный?» Пришлось мысленно ударить себя по голове, чтобы не добавить кромешное «весь в отца». Хотя, наверное, такая прозорливость – это странный результат комбинации смешения наборов качеств моих и Титова. «Почему ты вдруг спросил про это, Степ?» «Просто». Он пожал плечами и быстро переключился на ассортимент ларька с петардами и фейерверками. «Поем?» Может, мы как-нибудь съездим в Москву, посмотрим и ЦУМ, и Главный каток. Сын задумчиво кивнул, и мы двинулись дальше по улице Мира. Шли медленно, неспешно, едва продираясь через поток людей. Я крепче сжала руку сына, чтобы он не потерялся и не растворился в толпе. Мы быстро приобрели несколько гирлянд с небольшими жёлтыми фонариками, пару наборов ёлочных игрушек и несколько бантов. Мишура, конфетти, что ещё? спросила я, смотря на сына сверху вниз. Мам, ёлка! Мы забыли купить ёлку! Чёрт. Не забыли, просто оставили на потом, как самое важное и интересное, заявила я, дабы не уронить свой и без того пошатнувшийся авторитет. На первом же развале меня заинтересовало несколько деревьев. Я безбожно торговалась с продавцом по имени Арсен. «Три тысячи за эту карельскую прелестницу!» Переигрывая с акцентом и демонстрируя дерево в сетке, говорил мужчина. «Да оно наполовину желтое и завтра осыпется!» «Вот, разверни!» — сердилась я. Тьма сгущалась, толпа становилась плотнее, так что мне уже было трудно дышать. «И почему нельзя заказать елку через доставку?» Я махнула правой рукой, нагруженной пакетами. Мимо прошло пару человек и подтолкнули меня в спину. Не очень вежливо. Стёпа попытался вырваться из моей хватки в левой руке. Ты чего? Шнурки развязались, мам. Вот женщина, смотрите. Арсен вернулся с очередным деревом. Зелёное, свежее, позавчера сваленное и привезено с самым последним завозом. Он покрутил ель со всех сторон, пока я не убедилась, что не врёт. Я не дотащу. Вы её сможете привести домой за дополнительную плату? 300 руб. сверху. Что ж, это разумно. Стёп, смотри, какая ёль опустила голову вниз. Там, где минуту назад была макушка сына, точно была, я видела, а теперь нет. Стёпа, Степан, крикнула я первый и второй раз. Пакет выпал из рук. Стеклянные шарики красного и золотистого цветов покатились по асфальту, попадая под ноги равнодушной толпы. Раз и нет шаров. только яркие переливающиеся в свете фонарей осколки. Стёпа, Стёпа. Я продолжала кричать как ненормальная, кричала, а перед глазами размытым пятном блеснули злые и полные мести глаза Исмаилова. Тогда всё вокруг почернело.